Глава четырнадцатая Дорога до дома родителей заняла у нас больше трёх часов. Я с ненавистью погрузилась в электричку, тихо радуясь только тому, что повидаю родителей, а вот Эйлорду всё было интересно. Правда, сильно он мне разговорами не досаждал, что я в целом оценила. Терпеть не могу болтать в дороге, когда нужно перекрикивать шум колёс. Так что через какое-то время я достала книжку и стала читать, а Макс смотрел в окно. И вот дом, где я выросла. Обычная такая пятиэтажка, хрущёвка, Подъезд, в котором кошки делали все, начиная от сходить в туалет и заканчивая погрызть то, что вынесли добросердечные старушки. Лестница со стенами, расписанными последователями пещерных людей. Макс плюс Маша равно л Катька – зараза. Вичка стерва – стерва. Наткнувшись взглядом на эту надпись, кстати, сделанную на потолке, да-да, это про меня, Эйлорд хмыкнул, а я пожала плечами. Только снова стало грустно. С Витьком мы всегда нежно дружили, начиная с ясельного возраста. Количество съеденных в одной песочнице конфет классу к восьмому сравнялось с количеством нелестных эпитетов, которые мы отвешивали друг другу. Что, впрочем, не мешало нам оставаться друзьями. И я по-настоящему горевала и плакала, когда он нанюхался какой-то дряни в компании таких же великовозрастных придурков и сиганул с балкона пятого этажа, возомнив, что он птица. Дверь открыла мама, одета в какие-то затрапезные штаны и футболку. «О, Вика, что так долго?» Заметив Эйларда, она малость остолбенела, и просканировала взглядом эту тушу. Когда её голова запрокинулась под критическим углом, а брови запутались уже где-то в волосах над олбом, я поняла, что пора что-то объяснить. «Эйлорд — это моя мама, Анастасия Витальевна. Ма, это мой иностранный друг, Эйлорд. Он погостит у нас». «Ага». Мама отмерла и окинула меня цепким взглядом. «Нет», — нахмурилась я. «Этот её взгляд я знала хорошо». Она им всегда оценивала, подходит ли данная особь мне в качестве спутника жизни, и примеряла на меня очередное свадебное платье. «Зря», — скривилась она. «Эйлорд, проходите, пожалуйста. Прошу прощения за свой вид, мы не ожидали, что будут гости. У нас тут подготовка к ремонту, поэтому в доме сущий хаос». Анастасия Витальевна. Макс склонился в легком поклоне и облабызал ей ручку, которую она тут же застенчиво спрятала за спину и озорделась. «Вика не говорила, что у неё такая молодая и красивая мама. Если бы она не представила вас, я бы решил, что вы сёстры». И этот подхалим улыбнулся своей фирменной улыбкой. «Вот гад! Всё, теперь родительница меня с потрохами сожрёт и не успокоится, пока не сведёт нас». «Блин! Ой, ну что вы!» — довольно заулыбалась она. «Прошу вас. Уже в квартире, когда мы разулись и отнесли сумки в гостиную, в которой царил бедлам, под предлогом приготовления гостю чая меня утащили в кухню ну и уперла руки в бока он просто мой хороший знакомый закатила я глаза между нами ничего нет ну и тура мама что мама я двадцать пять лет мама и хочу уже стать бабушкой ты чего клёвом щелкаешь глянь какой экземпляр о, -о, -о, о простонала я ты ведь прекрасно знаешь что не все привлекательные внешне экземпляры хороши в качестве спутников жизни «Это да», — она пошла на попятный. «Лёшка твой тот ещё паразит. Он не мой». «Да какая разница?» — махнула она рукой. «Не объявлялся?» «Нет, и слава богу. А папа-то где?» «Да позднее приедет, он там стройматериалы с рабочими закупает». Уже за обедом и последующим чаем мама всё пыталась выведать побольше информации о гости, и мне пришлось снова вмешаться. А Эйлорд старался отмалчиваться, только улыбался и нахваливал чай. Что-то я ступила и не приготовила легенду заранее. Пришлось импровизировать. Так что на вопрос, о чем же дорогой гость занимается и зарабатывает на жизнь, а также что он делает в нашей стране, отвечала я. Эйлорд увлекается экстрасенсорикой. Ты же знаешь, это сейчас модно. И параллельно изучает и курирует одно аномальное место в моем городе. Как они там правильно называются? Места силы, что ли? Типа Аркаима или Тибета? Да что вы, как интересно! Она перевела взгляд на меня. «Твоя прабабушка Лиза всегда мечтала съездить в Тибет. Помнишь её сказки?» Я рассмеялась. Прабабушку я помнила плохо. Она умерла, когда мне было пять лет. Хотя у нас и остались чёрно-белые фотографии, из которых улыбалась эта сильная, умная женщина с идеально уложенными волосами. Она прошла всю войну и добралась до Берлина, имела множество боевых наград и уже потом, после войны, вела довольно активную жизнь. А какие у неё были трофейные наряды! закачаешься. Шёлковые, шифоновые и бархатные платья, расшитые бисером, меховые горжетки, крошечные сумочки. Что-то она привезла сама, что-то уже позднее получила в виде помощи от американцев, так как прадедушка, которого я уже не застала, занимал не последнее место и был каким-то начальником. А её наряды я любила доставать из большого чемодана, куда она спрятала их, когда состарилась. И, конечно же, я их все примеряла, воображая себя маленькой принцессой. Пока она была жива, много со мной играла. Когда я ходила в младшую группу детского сада, прабабушка Лиза сделала мне из проволоки и какой-то тоненькой ткани крылышки, расшив их бисером и блёстками. Я надевала их, и мы играли в фей. Я была феечка юная, а она взрослая фея радуги. И её любимая фраза «Все мы немножко феи». Помню, я улыбнулась. А её вещи сохранились? Помнишь её платье? Да, у меня рука не поднялась их выбросить. На антресолях в чемодане. Там же и твои крылышки, кстати». «Да ты что?» — рассмеялась я. «Я заберу их. И вещи, и крылышки». «Какие крылышки?» — заинтересовался Эйлорд. «Мои, фейские». «Какие?» — у него округлились глаза. «Ты фея?» — и отпилась чашки. «Все мы немножко феи», — хором ответили мы с мамой и захихикали. А Эйлорд поперхнулся чаем, с трудом откашлялся и впился в меня взглядом. «Я покажу». Я переглянулась с мамой, и мы снова рассмеялись. Такой комичный вид был у мага. А потом я пошла разбираться с вещами в своей комнате и рассортировывать их по пакетам и коробкам. А хозяйка дома утащила Эйларда. М-да, он, бедный, и не знал, что ему предстояло. Осветили ему развлекушечки в виде фотоальбомов и восторженных комментариев. А это Вика в ясельках. А тут Вика пошла в первый класс. А это Вика на выпускном. А тут Вика закончила институт, а тут Викас, а, впрочем, это неважно мерзкий был тип, и все в таком духе. Я только застонала, увидев, как она с улыбочкой достает первый фотоальбом, но бороться с ней бесполезно, так что я ушла. Вечером приехал папа, и началась вторая часть цирка с представлением Эйларда, а затем многозначительное переглядывание родителей. И все бы ничего, но приближалась ночь, и встал вопрос о том, как укладывать спать свалившегося, как снег на голову, гостя. Квартира у нас хоть и трехкомнатная, но комнаты эти размером с коробку от холодильника. И единственная, более-менее большая, гостиная сейчас была вся заставлена мебелью, пакетами и ящиками с вещами, которые переместились туда из спальни родителей и моей комнаты. А потому спать в ней Эйлорду не представлялось возможным чему мама была и рада, судя по ее лицу, когда она извинялась перед гостем, что спать ему придется в одной комнате со мной. Я украдкой погрозила ей кулаком, но разве мою родительницу этим можно смутить? Она с невинным видом поставила раскладушку, выдала комплект постельных принадлежностей и, посмеиваясь, удалилась. Себе я разложила диван, затем постелила магу, ожидая споров и поползновений, но Эйлорд без разговоров улегся на положенное ему ложе. И уже только в темноте, а под страдальческие скрипы и стоны раскладушки, он издал смешок, пытаясь выпрямиться. Надо сказать, это было трудно. У него или ноги свисали, или голова. «Вика, а это у вас такое орудие пыток?» «Что? Вот этот раскладной коротенький монстр!» Монстр и правда был короче мага. «И ничего, это не монстр. Я же не виновата, что ты такой бугай!» Я фыркнула. «Вика, можно я к тебе переберусь?» В его голосе послышались обволакивающие нотки. «Да щас! Ещё чего! Хватит того, что ты заявился в дом моих родителей. Мне мама и так теперь шитья не даст». «Вика!» «Эй, лорд!» «А что такого-то?» Его голос очаровывал. «Ты ведь одинока, но при этом явно не девочка. Разве плохо, если мы доставим друг другу немного радости?» «Забудь!» «Почему? Я тебе не нравлюсь внешне?» «Почему же? Ты привлекательный мужчина, но...» «А я ведь тебе обещал поцелуй!» Раскладушка застонала и захрипела от его движений. «Обойдусь. Ты хотя бы попробуй, и обещаю, не пожалеешь». «Эйлорд», — вздохнула я, — «понимаю, ты изголодался по женщинам. Но давай найдёшь себе для снятия напряжения кого-то другого. Не знаю, сходи в листянки, что ли, найди себе там юную селянку и в путь, а мне такого счастья не надо». «Вика», — он рассмеялся низким, чуть вибрирующим смехом, от которого у меня в животе стало щекотно. Вся проблема в том, что меня не привлекают селянки. Даже юные. Я хочу тебя. Забудь, я сказала. Вот привязался нахал Но чего уж лукавить, слушать его было приятно, пусть и говорил он довольно фривольным тоном. Ты изменишь своё мнение, — хмыкнул он. И обещаю, ты ещё будешь кричать от наслаждения в моих руках. Раскладушка снова издала хрип, похожий на предсмертный. Спокойной ночи, моя феечка. Я не стала отвечать а через некоторое время, когда я уже задремала, раздался скрежет и визг пружин грохот падающего тела и затем сдавленная рукань. я испуганно включила ночник и зажимая рот подушкой начала давиться от смеха. бедная старенькая раскладушка не вынесла над собой такого надругательства и почила с миром откинув лапы, а сонный маг сейчас лежал на горе постельных принадлежностей и потирал ушибленный локоть. я понял Это специальная пыточная ложа для незваных гостей. Фыркнула жертва отечественной промышленности, а я спрятала лицо в подушку, стараясь не в голос. «Да ладно уж, не делай вид, словно тебе меня жалко!» Кряхтя он встал, подошёл к дивану и бесцеремонно сдвинул меня к стенке. А затем вытянулся рядом, нагло положив голову на мою подушку. Да ещё и попытался стащить с меня одеяло. «Одеяло и подушку не дам!» Я дёрнула одеяло на себя. «Свои поднимай с пола!» «Жадина!» Он беззлобно рассмеялся и чмокнул меня в плечо, но усевшись поднял с пола постельные принадлежности. «А ещё фея!» «Я же фея радуги, как и прабабушка», — хихикнула я, «а не фея постели». «Можно совмещать», — подмигнул мне голубой глаз. «А вообще, если серьёзно, с чего вся эта история с феями?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Прабабушка придумала эту игру, когда я была маленькой, и мы с ней играли в фей». «А эта фраза, все мы немножко феи, тоже она придумала и всегда так говорила». «Занятно», — задумчиво промолвил он. «Но что-то в этом есть. Только не думаю, что в вашем мире еще остались потомки фей. Но я поразмышляю над этим». «Потомки фей?» — я фыркнула. «Звучит так, словно феи и правда существуют». «Существовали. Ты разве не читала сказки?» Он повернул ко мне голову. В сейчас существуют. Только их мало, они не идут на контакт с людьми. Надо же, я помолчала. Эйлорд, а что такое свет души? А это как раз такая магия фей. Даже скорее не магия, а разновидность волшебства. У фей светится не аура, а душа. Вот этот самый свет души. А их... волшебство? Оно иное, чем у людей или даже эльфов. Чем? Я повернулась на бок, чтобы лучше видеть собеседника в темноте так как ночник уже выключила. Сложно объяснить. Я сам феи никогда не встречал, только в академии читал о них. Они видят сущность вещей, способны договориться даже с бревном или камнем. И это их волшебство не через потоки сил, как у нас, а как-то иначе. Они способны на такое, что не подвластно никакому магу. Могут одарить младенца каким-то талантом или сделать женщину красивее. И упаси бог связаться с тем, у кого есть покровительница фея. Он хмыкнул. Они мстят за своих подопечных так, что даже под землёй не спрячешься. А ещё у фей в Ферине есть крылья. А на земле? Нет, у земных фей крыльев не было. Хотя говорят, что вроде бы когда-то давно и у них они были. Но тут не поймёшь, что легенда, а что правда. Слишком отличается земля от Ферина. У вас мир технологий. Забавно. Я думала, что это просто сказки, впрочем, как и маги, водяные, домовые и все прочие. Какие же это сказки?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 А следующую секунду он уже стоял рядом, прижимая меня к себе. Блин, ну вот как он так делает? Скорость передвижения такая, что и глазом не увидеть. И, ну, в общем, понятны стали все его мысли и чувства. «Эй, Лорд, отвали!» — дёрнулась я. «Я не собираюсь быть твоей постельной игрушкой. Не нравится селянки Найди землянку, которая тебе понравится». Я уже нашёл. Мне осталось только завоевать её. Его ладони соскользнули с моих плеч на талию. «Изыди, чёрт озабоченный!»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 «Хорош, сволочь, но до чего же хорош, а? Тьфу просто! Вот если бы мы не жили в одном доме и не являлись своего рода коллегами...» Так, спокойно, Вика. Голове прохладный душ тоже не помешает. За завтраком мама мило чирикала и развлекала дорогого гостя беседой и притворно сетовала на то, что раскладушка сломалась, и ах-ах, ей так неловко перед Эйлордом. Папа молча улыбался в чашку чая, и только иногда сочувственно на меня поглядывал. Уж он-то все приколы любимой жены знал хорошо. День пролетел в хлопотах, я спешно рассортировывала вещи, стараясь сделать все как можно быстрее. Папа привлёк могучего гостя к перетаскиванию мебели. Но что-то мне подсказывало, что без магии тут не обошлось. Слишком уж легко этот гость передвигал огромный шкаф в одиночку, а затем также непринужденно перетащил диван. Мама заловила меня один раз в кухне, пока я пила воду.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 «Вика, Вика, Вика!» Я попыталась встряхнуть с себя это ощущение, но, кажется, начала заваливаться со стула, потому что почувствовала, что меня кто-то поддерживает. А голос в ушах становился громче. «Вика, возвращайся скорее! Тут такое бедлам творится! С земли клиенты, со стороны Ферина грохот в ворота, но мы не можем открыть! Ты нужна здесь, Вика, ты меня слышишь? Вика, завтра еще полнолуние, Тимару нужно в Ферин!»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 «Он ещё совсем молоденький. Ему трудно контролировать свою сущность», — тихо сказал Мак. «Я помогу ему, а ещё ему надо чаще перекидываться, а он, похоже, почти всё время проводит в человеческой ипостаси». М -м -м, «Ну да, кажется. По крайней мере, при мне он перекидывался всего дважды». «Плохо. Он должен научиться контролировать и свою волчью сущность». и «Ейлорд, я страдальчески сморщилась. А общение с фамильяром, оно всегда так проходит? Я думала, что помру». «Да вообще-то нет. Это просто ментальная связь. Но вы в первый раз так общались, я правильно понял?» Я кивнула. «Возможно, что связь у вас ещё нестабильная, да и ты землянка, не маг, плюс уехала далеко, и опять-таки на земле, а он существует из другого мира. Думаю, со временем всё будет происходить совершенно гладко и незаметно. Только вы почаще тренируйтесь с Филей. К моему дому мы тоже добирались на такси. Притормозили у дома с опаской оглядывая окрестности, выгрузились, вроде тихо, никого».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 Мальчики, одному из которых 68 лет, а второму 16, переглянулись и взялись за сумки. «Давайте по порядку. Что случилось? Что вы нас сорвали? Из земли кто приходил и зачем?» Я устроилась за кухонным столом, налив себе холодного компота. «Тим, а вкусный какой компот?» Я облизнулась. «Из земли заглядывали три ведьмы. Говорят, что завтра полнолуние, им нужны травы какие-то редкие собрать. За день трижды приходили и сильно гневались, что тебя нет.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 «Сейчас быстро выдайте мне что-нибудь вкусное и сытное, а то у меня живот сводит, и будем разбираться». «А тебя родители не накормили, что ли?» — удивился кот. «Ночь ведь уже». «Накормили, Филечка, причем вкусно, но после твоего сообщения...» «Короче, тяжело оно мне далось, так что немедленно дайте еды уставшей нервной девушке, а то я вас покусаю». Я шутливо клацнула зубами, и Тимар вскочив захлопотал у холодильника.